Глава третья. Долг. Утро нового дня было встречено без босса. Он на тот момент находился в одной из комнат первого этажа, где и дрых без задних ног. Когда народ потянулся за указаниями ко второму, по старшинству, лицу базы, выяснилось, что и оно занято тем же самым. — Долг, командуй, — сказал Лом, когда они шли по коридору прочь от двери комнаты, занятой Лизой. Там сейчас два молодых мужика в гражданской одежде стены спинами подпирали и всем желающим говорили, что босс женского полу занят просмотром сновидений и потому недоступен минимум до обеда. — Командуй! — проворчал Роман. — Делать-то, в общем, нехрен. — Ага! — кивнул Гоп, шедший чуть позади и левее. — Мы рязаки все сломали. Может, выходной замутим или... — Как все? Два же еще работали. — Да я не знаю, что за хрень с ними. Гоб даже плечами пожал, всем своим видом изображая две вещи. Свою полную непричастность к проблеме с резаком и глубокое недоумение по поводу того, что он таки сломался. Они как раз подошли к шахте лифта. От нормальной металлической лестницы со ступеньками пока только две скобы в стенах торчат. Один просто гореть перестал. А второй? — спросил Роман, когда Гоб замолчал. На него Сёма упал. Случайно. «Понятно». Хмыкнув, Роман присел на край лифтовой пропасти. Припомнил мамонтоподобные габариты Сёмы, более известного как елдак, размеры инструмента. Сопоставил крошечный резак и гиганта Сёму в соприкосновении путем падения. Кранты резаку. Ремонту вряд ли подлежит. «Со сталкерами нужно что-то делать. Они слишком долго у нас». «Не говори, босс. гоп тоже присел. «Жрут, как кони». их почти тридцать рыл. Скоро нас съедят». «Я не в том смысле». Роман поморщился от чего-то и глянул на пожилого спецназовца. «Лом. Найди барахло для сталкеров. Шмотки, оружие, все в общем. Где-нибудь отдельно скидайте». «Сделаю». Лом шагнул вперед и ловко, будто был совсем юн и полон сил, скользнул вниз по веревочной лестнице. За месяц уже практически все наловчились по ним лазать не хуже, чем горные бараны по скалам. «Гоп, найди Усяя, Жакана, Пупса и все, что по местному дерьму знаете, им расскажите». «Инструктаж типа». Гоп почесал затылок. Пытался вспомнить, где парней видел последний раз. Что-то, видимо, вспомнил. «Базару нет. Сейчас делаем. Гоп спрыгнул и в полете уцепился за лестницу. Полез вниз. Роман стал прикидывать в уме, что из оборудования еще работает и что пока не сделано из наиболее важного. Генератор его по-прежнему держали на втором этаже в задней комнате апартаментов дяди Паши. А это хреновина ведь излучает. Пусть генератор по словам Лизы защищен лучше, чем Форднокс, но ведь по ее же словам его просто необходимо переправить на самый нижний этаж в специально оборудованное помещение. К сожалению, оно пока имеется только в виде начерченной на полу четвертого уровня разметки. Значит, с этим придется обождать. Чудо-бетон Лиза закончился еще три дня назад. Новых поставок пока не было. Третий уровень практически закончен. Комнаты очищены, лишнее выброшены в нору. Сама нора, прорытая мутантами в стене одной из комнат, на днях заполнилась различным мусором до предела и была забетонирована. Туда как раз последний бетон и ушел. Осталось наполнить этаж предметами обстановки, оборудованием и тому подобным. Ну и проводку спрятать в стены, или хотя бы в пол как-то. На всех этажах проводка в таком состоянии торчит из стен и по ним же свисает, открывая взору любого желающего. Но на это пока не было времени. К тому же все четыре перфоратора сломали еще неделю назад. Работа шла ударными темпами, Оборудование просто не выдерживало нагрузки. Вчера вот пришлось пробивать в стене дырку для кабеля, а чем было. Ломом пробивать думали, но под рукой его не оказалось. Обшарили пол базы, но так и не нашли ничего подходящего. Куда девались два лома, которые приехали в одном из первых грузов, так никто и не понял. Так что дырку пробили парой пистолетных выстрелов. В процессе осколки разрывных пуль угодили в броню Ахмета, Но никто шибко не огорчился. Может, если только Аллах расстроился? Ахмед, когда в себя пришел, так громко орал на непонятном языке, что присутствующие едва не оглохли. Из гортанных воплей разобрать удавалось только одно слово — Аллах. «Это кореш его?» — спросил тогда боец по прозвищу Чуб, когда в воплях Ахмеда наметилось небольшое затишье. Спросил он очень удачно у елдака. «Кто?» «Ну, Аллах. «Не знаю. Не слышал о таком», — пожал могучими плечами Семён, которого тоже черкануло в процессе стенобитных работ, правда, бетонной крошкой, и по ногам, так что парень не пострадал. Да, собственно, он и не заметил даже. И я не слышал. Чуб тоже плечами пожал. Правда, он при этом был хмурым и задумчивым. Чуб, по фамилии звавшийся Чуповым, В отличие от Елдака, который грамоте обучался несколько лет и бросил сие занятия по семейным обстоятельствам, в школьных коридорах не мелькал вовсе. Чуп вырос в глубокой тайге, в семье добрых, но весьма замкнутых людей. Агафья, мама Чупа, обучила его всему, что знала сама, несмотря на яростный протест Прокофия. Отец Чупа, трудолюбивый и нелюдимый Прокофий, учил его только православию и непростой науке выживания в лесу таежном. Так что религиозный Чуб был подкован очень слабо. Когда родители умерли, и Чуб остался один, ему случилось поехать в большой город. Чудо, которое он всегда мечтал увидеть. Рассказы матери о местах, где медведи не водятся, а людей столько, что яблоку негде упасть, тронули сердце парня куда крепче, чем следовало бы. А в городе Большом, как оказалось, живут совсем не так, как староверы в Глухой Тайге, и даже не так, как люди в поселках, что от его домика лежали всего в пятнадцати километрах к востоку. К югу и западу тоже поселки были, но до тех было еще дальше. Он и бывал в тех дальних поселках всего дважды, еще с отцом. Там, в городе, он неудачно повздорил с местным обитателем и без всяких затей дал ему кулаком в челюсть. Даже старый поселковый пьяница, дед Лёша после такой оплюхи редко с ног-то падал. Дед Лёша много пил, а выпив, всегда лез подраться с первым попавшимся на глаза. А этот городской и упал, да еще и умер. Может, потому что был сильно пьян? Кто его знает? Ну, а Чуб в тайгу в итоге так и не вернулся. Образование он получил новое, навыки другие. И как-то так получилось... что работать на людей организации начал еще не отсидев всего своего срока. С тех пор он много чего повидал, много чего слышал. Вот и имя это чудное, он тоже где-то слышал, а где — вспомнить не смог. Потому и спросил, кто знает, может, Аллах один из боссов, а в организации лучше знать людей, знать, кто за кем стоит и кто чем дышит. Иногда от этого может зависеть целостность твоей шкуры. «Ахмед!» — позвал Чуб, когда парень перестал кричать и замер у стены, привалившись к ней спиной. «Ахмед, братан, а что за кент этот Аллах?» Смуглое лицо открыло рот. Стало красным, проявило признаки начавшейся одышки. а протянул Чуб, сообразив, в чем дело, и шепотом добавил. «Он из блатных, да?» «Все бы ничего!» «Достоявший рядом народ стал похахатывать." Кто в голос ржал, як лошадка молодая, а кто в варежку смущенных хрюкал. Ахмед странно взвыл и, обнажив ствол пистолетный, выпустил в грудь Чупа ровно три пули. Одну сразу, одну, когда Чуп падал, и третью, когда он уже лежал на полу. Все три попали в броню, и Чуп остался жив, хотя и лежал теперь беспомощный, сосредоточенно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Легкие почему-то не желали впускать в себя драгоценный кислород, а вся грудь горела, как в огне. Ахмед показал себя молодцом. Все его существо требовало выстрелить в голову и убить, но он сдерживался. Еще секунд пятнадцать сдерживался, и все ж таки не смог сдержаться. Направил ствол точно в лоб Чупа. А спустя мгновение подлетел к потолку, грохнулся об него так, что зубы чуть не вынесло, И рухнул обратно уже без чувств. Над ним стоял елдак. Извини, Ахмед, пробормотал Сёма, немного смущенный своим поступком. Народ вокруг смеяться уже давно перестал и теперь разом приступил к брошенной работе, сразу забыв и про Ахмета, и про Чупа, и про Аллаха. До потолка тут было метров пять. Ахмед, конечно, был тонким, жилистым и, наверное, легким, но пять метров! да еще так, что его чуть не размазало по потолку. Далеко не все видели Семена в деле. А вот сейчас увидели, и старшего в коллективе сразу после лома разом зауважали даже больше, чем самого лома. Конечно же, исключительно за его выдающиеся способности в области улаживания внутренних конфликтов. Только поэтому. Не иначе. С людьми всегда так. Очень уважают других хороших людей за их хорошие поступки. Случай был забавный и важный. Роман там тоже присутствовал и сумел окончательно убедиться, что Елдак коллектив в узде держит куда лучше старого спецназовца Лома. Простой, турковатый, иногда даже стеснительный, он рельсу в бублик мог загнуть и, когда требовалось, действовал, а вся его нерешительность куда-то исчезала. Роману парень понравился. Будь он на месте Велеса, должность и оклад Лома уже давно были бы отданы ему. Мысли вернулись к списку возможных работ. Генератор. Его ведь мало того, что переносить нужно. Его ведь для этого еще разобрать надо. Вещь здоровенная. Ее пока собирали, пару человек чуть не поубивало упавшими деталями. Разбирать его без Лизы не стоило. Да и с Лизой, когда будут разбирать, на всякий случай лучше подальше держаться. Малый генератор на четвертый уровень уже убрали. Слабоват он. один этаж только способен держать. Роман раздумывал еще минут десять. В итоге пришел к выводу, что, кроме краткого обучающего курса для будущих сталкеров, никакой работы просто нет. Для всего остального не хватает либо материалов, либо инструмента, либо начальства. А начальство почивать изволило. Роман закрыл глаза и оттолкнулся пятками от стены, соскользнув вниз. Веревки зашуршали по спине. Он вскинул руки вверх и провернулся в полете. Пальцы заскользили по веревочным перекладинам лестницы. Он ухватился за одну из них. Руки рвануло, и он двинулся всем телом, изобразив нечто вроде плавной волны, гася силу инерции. Падение остановилось. Чистая работа. С улыбкой он открыл глаза, глянул вниз. «Блядь!» — проворчал Роман хмуро. Стал подниматься вверх. Он, как оказалось, пролетел ниже метра на три, чем планировалось. А был моложе, не ошибался ни на сантиметр. Неужто и правда он начал стареть, да еще и так заметно. Здоров, дядь Паш!» — это он сказал, когда вошел в главное помещение второго этажа. Старый вор был тут. Сидел за одним из самодельных столиков и мрачно смотрел в одну точку. Точка располагалась у основания бутылки с надписью на боку «Спиртпром». На приветствие Романа поднял глаза повыше. Маленькие, злые и красные. От неожиданности Роман даже запнулся на абсолютно ровном полу. Обычно глаза старика выглядели совсем иначе. Он кивком указал на соседний стул. «Привет, Рома!» — налил себе полный стакан. Почему-то левой рукой. Без выпил, на место поставил. Сиплым голосом поинтересовался. «Тебе налить?» «Не, я воздержусь», — уже садясь на стол, сказал он. «Я вообще думал, может, у тебя, дядя Паш, кофе? Еще где припасенное есть?» Да попроведывать заскочил. «Кофе там». Дядя Паша кивнул себе за спину. Роман начал подниматься. «Погоди, не вставай. Я сам сейчас принесу». Да, лучше уж крепкий кофе, чем хорошая водка. Роман согласно кивнул, а старик тяжело поднялся и, покачиваясь, побрел к своим складам. Роман тут обратил внимание на правую руку старика. В бинтах вся. Видать, последний столик получился не без труда. Бывает. Вот хотя бы две недели назад, когда спускали вниз разобранное оборудование непонятного смысла и характера, Парень один веревку из рук выронил, и деталь боком пошла. Тем, кто принимал груз внизу, чуть голова не подшибала. А когда вторую часть того же агрегата спускали, веревкой захлестнула ногу одной из девушек. Бедняга сорвалась вниз и повисла на этой веревке между этажами. Если б не штанишки из нанотканей, перелом, может, и открытый даже. А так ничего, только охрипло. Когда падала, она так визжала, что голосовые связки просто не выдержали. Вообще, несмотря на некоторые проблемы во время работы в полной броне, Роман своим бойцам запретил ее снимать во время разгрузки привозимых с кордона контейнеров. Люди Лизы во время разгрузки тоже не очень стремились снимать ту броню, что у них была, не только из-за перестраховки или там на всякий случай. Они ведь на некоторое время наверх выходили, в зону, а там всякое произойти может. Причем, когда не ждешь, это всякое обязательно произойдет и кончится обязательно плачевно. Тут уже другой закон природы включается, более известный как закон подлости. Стоит расслабиться, и проблемы посыплются на тебя, как из поганого мешка. «Как ты, дядь Паш?» — спросил Роман, когда старик вернулся с чайником, двумя кружками и двумя блестящими металлическими банками. В одной банке был сахар, в другой растворимый кофе. Вообще все приправы были привезены в таких банках, и соль, и перец, и тому подобное. Проблема с ними состояла в том, что все банки были одинаковы, и потребовалось время, чтобы разобраться, в какой что лежит. Закрывались банки плоской, выпуклой по краям крышкой с резинкой вместо резьбы. Так что банки во время открытия неизменно вызывали улыбки на лицах обитателей базы. Дело в том, что крышка открывалась только при некотором усилии и издавала при этом весьма своеобразный, немного неприличный пук, то есть звук. «Нормально», — сказал старик, ставя на стол закипающий чайник. Стал насыпать ложечкой сахар и кофе в кружки. Ложечку он принес только одну. «Хорошо, значит?» — Роман услышал ответ «нормально», однако лицо у старика при этом было таким, будто он сказал У меня рак, и жить осталось мне две недели. Чайник хороший, — наливая кипяток в кружки, проговорил дядя Паша. Закончив, довольно-таки мрачно глянул на очень толстые основание аппарата. Только я ни хрена не пойму, как он работает без электричества. Да у нас никто и не знает, как они работают. Воду кипятят, и бог с ними. Роман рассмеялся. Дядя Паша улыбнулся в ответ, немного оттаив. — Отхлебнул из кружки, языком под сокол. Растворимый вроде, а вкус как у настоящего. Хорошо нас тут окормят, Ром. Среди пацанов слух идет, что поставки последние идут, а потом до весны вообще ни шиша не будет. Может быть, вполне, старик хохотнул. Тут же суперсекретный объект, зона аномального пространства. Никаких посторонних, ничего левого. А у нас, блин, воздушные сообщения чуть ли не круглосуточные. Скоро все кончится. Будем каждую ложку сахара учитывать. Роман покивал головой. Они еще поговорили о том, о сём. Роман предложил выделить пару человек в помощь. Дядя Паша вежливо отказался. Так вот и посидели. Под конец старик совсем размяк и уже не метал взглядом молнии. Стал спокоен, даже почти добродушен. Еще кофейку, Рома? – спросил старик, когда Роман поставил пустую кружку на стол. – А давай, дядь Паш, еще одну успею. Куда-то двинуть собрался, или внизу работа появилась. Сталкеры наши, надо их выпроваживать. А, это да, надо. Дядя Паша подал Роману полную кружку. Я подсчитал, сколько они припасов у нас уже сожрали. «Да чертовы матери получается. Мы только на жратве кордоновские вертушки в металлолом посадим. Надо их спроваживать. И поскорее». Хавку отработали бродяги. Он имел в виду, что будущих сталкеров подпрягали на все работы, до которых их считали возможным допустить. А это были в основном работы нудные, грязные или тяжелые. Поговорили немного о судьбе этих несчастных... Потом дядя Паша снова спросил о зоне. Роман снова рассказал кое-что. Историю первого прихода сюда, в зону, он рассказал дяде Паше давно. Кофе они вместе часто пили. Как-то так вышло, что старик сдружился с Романом. «Док!» — позвал кто-то, и Роман обернулся. На пороге комнаты стоял лом, а из-за его плеча выглядывал гоп. «Готово! Барахло наверху у входа. В углу там сложили». «Ага!» — А я им про мутантов рассказал уже, — хитро ощерившись произнес гоп. Сказав себе, пожал плечами. — Все, больше ни хрена не знаю. Сейчас им Жакан втирает про какие-то ползающие кусты. Роман кивнул и почувствовал, что кофе пить ему расхотелось. Вспомнилось ему, как эти кусты в Жакановой спине прорасти приспособились. Он тогда сам чуть дара речи не лишился. Не самые лучшие воспоминания. Особенно для поднятия аппетита. «Спасибо, дядь Паш. Хороший кофе». «Ты заходи, ром. Гостем будешь дорогим», — тепло улыбаясь парню, — сказал старый вор. «Как-нибудь зайду еще. Может, вечером». Втроем они поднялись на первый этаж. По тихому и пустому этажу дошли до главной комнаты с лестницей. Именно в ней ребята собрали будущих сталкеров — И там Жакан сейчас как раз заканчивал свой инструктаж. Так что если эта ебень присосалась к спине или брюху, смело режьте шкуру тела до самого мяса. Так, как сказал, аккуратно по кругу. Они как раз вошли в дверной проем, когда Жакан двинул последние слова своей, судя по большому количеству совершенно круглых глаз, пламенной речи. Сейчас он продемонстрировал нештатный случай присасывания куста. Ну а если это падло... Он ухватил себя за причинное место ладонью. «За хуй прилепилось!» «Все! Пиздец! Детей уже в натуре не будет!» «Кастрация сразу! Под самый корень!» И заржал почему-то. Рядом загоготали уся и с пупсом. «О, док пришел! Все, народ! Остальное он вам разжует!» К Роману повернулось сразу два десятка лиц. Частью напуганных, частью ошарашенных. У Романа щека дернулась, а брови медленно сошлись к переносице. Интересно, что еще сказали им эти аболтусы? Так ведь всю эту араву в зону гнать придется пулеметными очередями? Усвоили? В какое дерьмо попали? Сталки разыкивали головами. Большинство из них сейчас сидело на своих рюкзаках с различным барахлом, привезенным из за кордона. Кто-то сидел прямо на полу, другие стояли по вдоль стен. Все теперь смотрели на него. Что и нужно было. В зоне даже просто кусок воздуха может убить. За каждой кочкой может таиться смерть. Люди, и так напуганные рассказами бойцов, начали бледнеть. А он не останавливался, говорил все жестче, рассказал о том, как умер Гуня, до да фантазировав кое-какие детали. Он расписал им зону в таких кровавых красках, что даже жакан с усяем, помрачнев лицами, стали на него странно коситься. А Роман говорил и смотрел на лица сталкеров. Много самых разных лиц. Он видел тех, кого его слова вообще не тронули. Они как были злобные, мрачные, такие и остались. Эти знали, куда пришли. Но большая часть основы этой людской массы, они понятия не имели, что пришли играть со смертью. Среди них была даже девчонка, лет 18 и не больше. Роман говорил о том месте, где даже секунда промедления может обернуться смертью, и где-то в душе поднималась волна злобы. Организация, частью которой был и он, ей ведь глубоко плевать на всех этих людей. Просто мясо, дешевая рабочая сила. Молодым им даже лучше, они дольше протянут. Странные чувства для ангела, для того, кто убивал годами. Разумом он это понимал и не позволял эмоциям вырваться на волю. Он продолжал свою игру. «Но если вы освоитесь, если сможете научиться быть осторожными, однажды вам попадется на глаза что-нибудь подобное этому». Роман запустил руку в карман и показал народу небольшой, сильно перекрученный, то ли корень, то ли расплющенный кусок арматуры. «Вещь была серой и уродливой». поймав свет ламп, начала слабо светиться. Взгляды всех теперь были прикованы к этой вещи, а она уже ярко сияла. сине зеленый мягкий свет бесконечным потоком лился в комнату из глубины очередного порождения зоны. Уродливый обрубок корня вдруг превратился в красивейший камень из всех, какие только могла породить природа. Сияние не ослабевало, но и нарастать перестало. Начало жечь ладонь. Но Роман держал светящийся предмет на виду еще с полминуты. Потом убрал обратно в карман. Свет бил теперь прямо из узкого зазора кармана. Он быстро слабел и вскоре пропал совсем. «Что это было?» — спросила та самая молоденькая девочка. Роман вдруг подумал, что если бы у него в свое время появилась бы дочь, ей сейчас было бы примерно столько же лет, сколько и этой девочке. «Артефакт!» Роман усмехнулся и назвал цену конкретно этого артефакта. Цену не черного рынка, не ту, что исчислялась патронами и едой или нереальными рублями среди сталкерского мира. Он назвал ту цену, за которую этот артефакт возьмут здесь, у любого сталкера. Из-за отсутствия перекупщиков, названная им цена была значительно выше обычной в зоне. Это даст дополнительный стимул тем, кто выживет, нести артефакты именно сюда. а не в какое-то другое место. Когда стоимость артефакта была озвучена, народ дружно вздохнул. Кто-то ахнул. И все лица разом очистились от страха. Глаза большинства теперь обрели данные природы размеры и засветились алчным огнем. Кое-кто, правда, алчности не проявил. На этих немногих лицах появилась упрямая решимость. Тут Роман, честно говоря, не совсем понял, что к чему. Он не успел оценивать эмоциональные реакции людей столь глубоко, чтобы читать их все, включая оттенки этих реакций. Отрицательные эмоции, однако, поутихли. Эти люди пришли туда, куда хотели. Может, большинство из них никогда не смогли бы сюда попасть, если бы не вербовщики организации. Но и на Большой Земле, так или иначе, они все равно нашли бы способ заработать большие деньги опасным для здоровья способом. Смертники. Просто здесь у них больше шансов найти вместо богатства смерть. Впрочем, и шансов найти богатство тут куда больше, чем там, откуда они пришли. Тёлку сюда притащи!» — шепнул Роман Гопу. Тот ухмыльнулся и пропал в коридоре. Последний инструктаж и самый подробный отводился именно дезертиру тёлки. Единственный из всех обитателей базы, кто прожил в дикой зоне так долго в полном одиночестве. Он, возможно, знал об этом месте немало полезных для выживания деталей. Когда Верес проснется, вопрос со сталкерами будет состоять только в одном — когда конкретно раздать им оружие, заготовленную для них амуницию, и вытурить их в зону. «Так», — Роман обвел людей, собирающихся рисковать здоровьем в зоне, внимательным и даже строгим взглядом. «Кто из вас умеет стрелять из калаша?» «Тишина». Трое неуверенно подняли руки. Как-то глупо. Будто школьники. «Что?» — Роман дополнил свои слова кивком и жестом длани, типа «Так и знал, что есть такие, кто понятия не имеет, откуда у автомата вылетают пули». «Вы не умеете стрелять?» Руки сразу опустились. Люди, только что тянувшие руки, зачем-то переглянулись. Мрачная, но, в принципе, довольно миловидная девушка неуверенно произнесла «Вообще-то я как раз умею. И я, я тоже в армии научился». «Что?» — Роман чувствовал, как у него глаза в блюдце превращаются. «Только трое умеют стрелять? Вы что, ебанутые, блядь? Вы куда пришли, долбоебы?» Народ неразборчиво зашумел. Пацаны тихонько отступили к стенам и расстегнули ремешки на поясных кобурах. Автоматов при них не было, обстановка накалялась. Лучше подготовиться ко всяким неприятным неожиданностям. А Роман чуть не рычал от удивления и бешенства. От дальнейших нелестных интеллектуальных характеристик сталкеров его удерживало только сознание того, что Велес в этой ситуации себя так не повел бы никогда. Даже если у него при этом проснулись бы какие-то эмоции, он, наверное, просто кивнул бы, улыбнулся широко и сказал бы «чудесно», а потом послал бы их всех на смерть. Роман замолчал и усилием воли постарался погасить свои эмоции. Глубоко вздохнул, вспомнил что-то приятное сердцу и холодным голосом сказал. «Кто умеет стрелять из огнестрельного оружия? Из любого огнестрела. Направо!» указал рукой на правую стену. «Кто вообще с оружием никак не контачил? Налево!» Сталкеры стали подниматься на ноги. Вскоре все они встали и начали расходиться в указанных направлениях. «Это пиздец!» — прошептал кто-то рядом. Роман глянул в сторону шепота. Там стоял лом и шокированно пялился на будущих сталкеров. Старый солдат был конкретно в шоке от увиденной картины. Направо завернула едва ли половина будущих героических искателей артефактов. «Это точно!» — Роман тяжко вздохнул. От охватившего его разочарования отчаянно захотелось плюнуть на пол. Но он сдержался. «Ждите здесь. Сейчас придет человек, который объяснит вам еще кое-что касательно зоны». Народ молча внимал. «Потом у вас занятие по военному, блин, делу. Вести будет лом». Он похлопал спецназовца по плечу. «Вот этот человек объяснит вам, с какой стороны стреляет автомат, как заряжать его и как за ним ухаживать». И уже лому в лицо, но громко, так, чтобы все слышали». «Никого из комнаты не выпускай, пока не разберут калаш и обратно не соберут». Повернул голову обратно. «Не усвоите с первого раза. На обед жрать будете свои ботинки. Все ясно». И не дожидаясь ответов или вопросов, Роман вышел прочь и замер в коридоре. Спустя полминуты за ним на выход потянулись Жакан, Усяй, Пупс. Как только они вышли, Роман злобно рыкнул на них. «Куда?» туда». Жакан растерянно указал пальцем в сторону дальней комнаты. «Обратно возвращайтесь! Будете помогать Лому!» «Есть, шеф!» — буркнул Жакан, поворачивая обратно. «Роман, вернув бойцов к работе, отклеился от стены и двинулся по коридору. «Есть, шеф!» — буркнул Жакан, поворачивая обратно. Роман, вернув бойцов к работе, отклеился от стены и двинулся по коридору. Когда он отошел достаточно далеко, Жакан яростно, но очень тихо прошипел. — Козел, сука! Велес проснулся днем. Первым делом он обнаружил, что не выспался. По этому поводу он горестно вздохнул несколько раз и, покорный злой своей судьбе, отправился искать кого-нибудь, чтобы выдать ему приказ собрать где-нибудь сталкеров юных для долгой и плодотворной беседы. Первый попавшийся боец доложил, что сталкеров уже собрали, и они проходят стажировку у входа на базу. Велес парня похвалил, посоветовал есть поменьше стероидов, зевнул, протер глаза ладонями и собрался было отправить бойца на поиски Романа, да увидел только его спину. Сей боец злобно куда-то топал и на каждом шаге, взрыкивая, сильно бил себя кулаком по бедру. А еще нервно потряхивал русой головой с длиннющими волосами. Я подстрелись, боец! Тут вши иногда водятся. Боец обернулся. Морда красная что-то зарычал яростно и ушел дальше. Велес в сомнении прищурил один глаз. Мир все еще был в тумане, но ошибку свою он таки разглядел. Повернулся и пошел. Передумал, снова повернулся и крикнул мощно с спине. — Оля, извини, я не выспался просто, перепутал. «Да ничего!» — пробормотала потомок викингов, все еще зло, но с каким-то облегчением. «Но с астероидами все-таки завязывай, а то хер вырастет!» И дальше пошел, а за спиной кто-то с рыком ударил кулаком в стену. Настроение как-то вдруг заметно улучшилось, даже спать почти расхотелось. За романом он отправил другого, встреченного по пути бойца. Потом подумал, что этого мало. Вдруг Рома прячется от Мурки или от Лизы, и пока шел до лестницы, отправлял на поиски романа всех, кого встречал. У шахты остановился. Вниз спускаться было почему-то лень. Эй, есть кто там внизу? Выглянуло удивленное женское лицо. Нина. Лицо отрицательно мотнуло головой. Солнышко, найди мне долго, ладно? Лицо кивнуло, улыбнулась. Ниночка, поспеши уже. «Док нужен мне срочно!» «Я не Нина. Меня зовут...» Но вверху уже никого не было. Велес пошел в обратную сторону. Он дошел до входа на базу. Заглянул внутрь. Там Лом сидел на полу и разбирал автомат господина Калашникова, подробно объясняя обступившим его людям, что, для чего и как именно. Со всех сторон, подпирая стены, скучали бойцы. И Жакан, и Усяй, и Гоб. И даже пупс. Кто курил, кто носом клевал, активно борясь со сном. В общем, усиленно работали, охраняя покой и порядок учащихся. Как Виллис и ожидал, народ, намылившийся в сталкеры, в основном понятия не имел, куда лезет. Так что он счел, что это хорошо организовано все. Вот так пусть и будет, потому что он совсем не выспался. «Простите, — Велес повернул на голос, заспанное свое лицо. Миловидная молодая девушка, мило хлопая глазками, смотрела прямо на него. — А нам дадут, кроме автоматов, еще оружие? — Нет, — мотнул головой Велес с очень серьезным лицом. — Понятия не имею, во сколько проходит вечерняя электричка. — А вы тоже в библиотеку едете? И, не дожидаясь, пока ошарашенное лицо соберется с мыслями, придумав ответ, ушел обратно в ту же комнату, где только что сладко спал. Там прилег и обратно уснул. Романа нашли минут через пятнадцать. Он поспешил бросить все дела и немедленно явиться к боссу. Пока являлся, его раз восемь останавливали и сообщали, что его срочно ищет Велес. Чувствуя, что случилось что-то экстренное, а с чего еще каждый встречный поперечный сообщает ему, что Велес его уже обыскался, Роман все ускорял шаг и по лестнице на первый этаж взобрался буквально пулей. Вокруг было тихо, босса нигде не видно. Минут десять он его искал, сбиваясь с легкого бега на стремительный голоб. Наконец нашел. Босс лежал в углу одной из крайних комнат первого этажа, на нескольких плащах, уложенных один на другой, и громогласно храпел. Насладившись всем зрелищем, Роман тихо вышел в коридор, и там... совсем не тихо выматерился, постоял маленько и глубоко вздохнув ушел вниз. Он решил, что сейчас найдет Настю и пойдет вместе с ней к дяде Паше пить кофе. К черту все! Через два дня грузы так и не пришли. Краткий обучающий курс с был преподан в полном объеме, и их уже можно было отправлять в зону. Эти два дня работы практически не было. В основном собирали то оборудование, которое переносить на другое место уже не планировалось. Тут были заняты в основном люди Лизы, разбиравшиеся в таких вещах. Они же, но под прикрытием бойцов Велеса, возглавляемых Романом, босс, сославшись на жесточайший приступ, редкой, но очень опасной для здоровья разновидности мигрени, остался внизу. Установили по периметру входа камеры. Беспроводные, размером не больше колпачка от авторучки. Обнаружить их было практически нереально. Они могли снимать в режиме ночного видения. Незаменимые вещица. К сожалению, недостатки у них тоже имелись. Камеры были весьма чувствительны к сильным электромагнитным возмущениям, что выражалось в перебоях связи и искажениях картинки. И, увы, в выброс они и вовсе не работали. В целом, требуемые задачи эти камеры исполнить могли... Так что перебои во время выброса особой роли не играли. Подключить их пока было невозможно. Принимающие аппаратуры и терминал с мониторами находились в ящиках и были, как выяснилось при попытке отыскать некоторые детали, разбросаны по всем этажам комплекса. Некоторые части за эти два дня найти так и не смогли. Нужда в рабочих руках сталкеров более не наблюдалась. Звучали предложения «отправить их уже сейчас», но Велес к предложениям не прислушался, пояснив это тем, что вкалывать на предстоящие мега-разгрузки некому. Так как убедить только словами Велеса не удавалось, а дядя Паша при каждой возможности напоминал и Лизе, и Роману, что запасы съестного из-за сталкеров тают слишком быстро, все трое посовещались и нарисовали на бумаге полный перечень съеденного сталкерами всего за один день. Список боссу вручил лично Роман. гор схватившись за сердце воскликнул босс вот именно мрачно буркнул роман прекрасно понимая что в данном жесте нет ни капли искренности нужно выпроваживать их они что каждый день жрут что ли роман также пристально и также мрачно смотрел на друга Велес вздохнул устало и махнул рукой если завтра первая партия груза не прибудет до обеда вытурим всех до единого Роман в тот день вдруг ощутил желание поговорить с Велесом о том, чтобы они не всех сталкеров отправили на смерти, э, то есть в зону. Он хотел почему-то, чтобы некоторые из них не уходили, остались тут, остались живы. Та юная девушка, например. Когда он уже был открыл рот, чтобы завязать этот разговор, вспомнились ему глаза этих людей в момент, когда была озвучена цена артефакта. Даже если они позволят этим людям остаться при базе, все как один ломанутся в зону при первом же удобном случае. Впрочем, только такие люди и соглашались на предложение вербовщиков организации, а еще отчаявшиеся, те, кому просто нечего было терять и некуда идти. На следующий день, едва часы пробили обеденное время, Велес решительно решил выйти из своей комнаты, но, к сожалению, не смог найти в себе достаточно сил, чтобы таки выйти. Занимаемая им комната, кстати, была общей, и раньше в ней спали по 8-10 человек. Но босс вдруг понял, что в комнате на самом деле тесно и шумно. Теперь в других комнатах спали по 12-15 человек. Дополнительные люди спали там прямо на полу, в броне. Без брони спать холодно было, а плащи босс им не вернул, заявив, что у него из-за нервных потрясений развился стойкий радикулит, и ему на холодном бетоне спать никак нельзя. Так что плащи несчастных остались в комнате, тогда как сами несчастные там, естественно, не остались. Хорошее воспитание и вежливый приказ босса, высказанный немного нервно «Короче, валить уже в темпе!» не позволили им и дальше мешать заслуженному отдыху шефа. Сегодня шеф вышел из личной комнаты довольно поздно и даже не закрыл за собой дверь. Ее там не было просто, вот и не закрыл. Выйдя, обнаружил, что коридор заполнен почти половиной бойцов базы. Среди них был и жутко мрачный Роман. Дело в том, что обед уже давным-давно прошел. Последние три часа, каждые 20-30 минут, Роман заходил в комнату босса и сообщал об этом, Очень надоел, кстати. Велес всегда отвечал одинаково. «Нет у меня сигарету. Я курить бросаю», после чего закуривал и сладко потягивался. Так что к моменту, когда босс все же решил, что обед таки наступил, Роман уже пребывал в стабильном бешенстве. «Но!» — зарычал он так, что бойцы, уже порядком замучившиеся стоять в коридоре в полной броне и со всем комплектом оружия, удивленно на него покосились. «Эх, обед уже, а поужинать не получится», — уныло произнес Велес. Кое-кто из присутствующих хохотнул. Время действительно подбиралось к ужину, так как обед, увы, давно минул. Роман повернулся к смеющимся бойцам и послал им такой яростный взгляд, что ребята смехом поперхнулись. «Нихера!» шепнул своему соседу боец Дакота, одетый в ковбойскую шляпу вместо шлема, которых тут не выдавали. — Вот босс догадавел. — Ага! — кивнул кто-то рядом и тоже шепотом сказал. — типа потише, еще полить начнет. Босс кого угодно с крышки прыгнуть доведет. Такой он уж мало стебнутый. Ш -ш -ш -ш Это Жакан на уся зашипел и в бок сильно толкнул. — Мулях! Выдохнул Усяй, обнаружив, что босс как раз мимо идет со скорбной миной на лице, дотяжко да вздыхая. Услышал? Нет? Хрен его разберет. На всякий случай Усяй к стене отступил, скользнув за широкую спину Семы. Босс шел по коридору с таким траурным видом, что не по себе стало даже Роману. Он и злиться даже перестал, ощутив, как по спине мурашки бегут, а на загривке волосы топорщатся. Казалось, душевный настрой Велеса неким мистическим образом передается всем, мимо кого он проходил. Велес дошел до первой комнаты, занимаемой сталкерами. «Друзья мои!» Став на пороге, горестно взвыл босс. Кто-то за спиной поскользнулся и, едва не упав, сдавленно ругнулся. Сталкеры вздрогнули, как один. Те, кто в этот момент спали, подскочили на ноги с бешеными глазами. Велес печально улыбнулся им, тяжело вздохнул и проговорил. «В этот прекрасный день мы должны будем с вами расстаться. Я так сожалею об этом, друзья мои. Вы так самоотверженно помогали нам. Широте вашей души могли бы позавидовать лучшие из нас. Ваша добровольная помощь не будет забыта мной никогда. Клянусь!» В сей чудный момент душевных откровений босса один из сталкеров, находящихся в комнате с очень мрачным лицом, потер челюсть, с которой отек уже почти сошел. Он был одним из немногих, кто попытался возмутиться, когда Роман назначал сталкеров разнорабочими. Кое-кто из-за дополнительной патроны пачкаться не желал. После более близкого знакомства с Романом добровольцами стали все без исключения. «Мы идем в зону?» Подозрительно спросил некто, юный и безусый. Спросил осторожно, пытаясь найти взглядом за спиной сумасшедшего печального человека Романа, как считали большинство сталкеров, главного босса в этом месте. «О да! Прямо на сейчас назначена отправка!» «Собирайтесь!» Велес протяжно и очень горестно вздохнул. «Мне очень жаль расставаться с вами!» Ведь мы так подружились!» Народ уже галдел и собирался. После этих слов все остановили сборы, и головы будущих сталкеров повернулись к Велесу. На всех лицах явственно читалось недоумение. В общем-то, некоторые из них его всего один раз видели, когда он их назначил ответственными за строительство отхожего места. А ну вон, как говорит, сдружились очень!» Спустя секунду, будто по команде, десяток пар глаз синхронно моргнули. «Собирайтесь! Я приглашу ваших друзей!» И, сокрушенно махнув рукой, босс сдвинулся в другую комнату. За ним потянулась немного ошарашенная братва местная. Только Усяй, Пупс, Жакан, Лом и Щеголь, сегодня с самого утра скурившие сразу две особенные папироски и поэтому абсолютно счастливый, И, конечно, исключительно потому, что счастливый совершенно косой выглядели вполне нормально. Они даже позевывали скучающе, как-то привыкли к неожиданностям, что ли. Во всех остальных комнатах была разыграна примерно та же картина. Зачем и почему — никто не понимал. Старые бойцы босса и не пытались, Роман спросил в коридоре шепотом «Ты что творишь?» «Скучно мне и грустно». «Очень грустно, и, надо заметить, почти искренне», — ответил босс. Роман больше вопросов не задавал. Решил отнестись философски. У друга нервная и напряженная работа, его могут прикончить в любой момент. Каждый от стресса избавляется как может. Правда, именно так стресс снимает, наверное, только Велес. Сталкеры были собраны вокруг лестницы, где Роман пересчитал их по головам. Печальный Велес стоял в сторонке и ни на что не реагировал. Казалось, у него кто-то умер, причем совсем недавно. Скорбный лик, печальный взор, на него старались вообще не смотреть. Босс навевал уныние на всех окружающих. К сожалению, причины этого уныния были непонятны, и люди начинали нервничать. Они напряженно, в полной тишине, ждали выхода наверх. и на каждый резкий звук реагировали резким поворотом голов да инстинктивным рывком рук к оружию. Кроме прочего, демонстрируемое боссом настроение не способствовало поднятию боевого духа, так что они еще и легкий страх испытывать начали. Уныние, исходящее от него, быстро перекинулось на всех, включая сталкеров. Нервы вытянулись в струну даже у самых хладнокровных. Сейчас в этой комнате не было ни одного человека, который бы не ожидал скорых неприятностей и худшего из всех возможных вариантов развития событий. Сталкерам раздали оружие, походную одежу армейского образца, бронежилеты и аптечка, датчики радиации и аномалии, тоже армейские, русского производства. Они были самыми дешевыми. «Готово», — отчитался Роман, когда все вооружились и оделись. «Можно двигать». Велес толкнул в плечо ближайшего бойца. Открывай. Кнопку держи, пока не вернутся все. Боец ринулся к красной кнопке, открывающей двери. К сожалению, пока она работала только так, чтобы двери не закрылись через несколько минут после открытия, кнопку требовалось кому-то держать. Выправить положение, пока возможности не было, потому что Велес неправильно подсчитал необходимое количество плат и микросхем. Кроме того, он вообще не внес в свои расчеты такую кнопку. Ее Лиза инициативно придумала. Первоначально закрытие этих дверей вообще не планировалось, только во время выброса руками бойцов. Так как подробно Велес редко что-то объяснял, Лиза постановила, что босс просто ошибся или забыл об этом моменте. А боссу инициатива, кстати, понравилась. Он решил, что так гораздо удобнее — В любой момент можно дверь закрыть и открыть дистанционно, из любой точки комплекса. Необходимые для воплощения этой задумки детали он заказал в последнем списке грузов, переданном Арабу. Первыми на поверхность вышли Роман и Кайот. Кайот шел первым, в силу некоторых личностных особенностей, позволявших ему чувствовать опасность раньше, чем ее фиксировало зрение. Чисто. сказал парень, посидев на верхней ступеньке пару минут. Выпрямился, высунувшись наружу, огляделся и вышел, пропав из поля зрения тех, кто был внизу. За ним двинули Роман и еще четверо. Их задача — держать периметр, пока все не выйдут наружу. По виду чистый араб мусульманского типа был вооружен здоровенной винтовкой с внушительной оптикой. Ему предстояло занять холм, и оставаться там, пока сталкеры не покинут пределы видимости. Сталкеры ломанулись вперед без всякой команды, едва наверх выбрался небольшой отряд Романа. — Стоять! — заорал Лом, замерзший сейчас на самой верхней ступеньке. Волна сталкеров отхлынула от лестницы. Остановились. — Остановились. — Ждать! — рыкнул им Лом. В установившейся здесь практически полной тишине кто-то громко и печально вздохнул. Потом попросил у соседа спички. Таким голосом, будто вот-вот собирался помереть. Получив зажигалку, закурил. «Да всю путем, босс!» — попыталась успокоить шефа высокая красивая девушка. На этот раз и правда Нина. «Все идет по плану». «Правда!» — радостно откликнулся босс. «Нет, правда-правда, добрая женщина!» «Ну да». Кто-то рядом с единственным ухом на черепе прыснул в кулак. Нина растерянно на него посмотрела. Парень прикрывал бронированным кулаком улыбающийся до ушей и рот. «Усяй! Ржать, словно конь трехлеток в присутствии дамы, неприлично!» Строго погрозив сигаретой, сказал босс. Сигарета при этом жесте покачивалась прямо перед Нининым носом. «Я извиняюсь!» — откликнулся Усяй. «То-то же!» — Велес обратно предался унынию. Но, докурив сигарету до половины, повел себя странно. в контексте уже произошедшего, странно. Он замер и посмотрел в потолок. Хмурый, с почему-то жутко злым взглядом. Хмыкнул, буркнул нечто неприличное и снова превратился в воплощение печали. Стоявшая рядом Нина отвела в сторону взгляд своих больших, конкретно ошарашенных глаз. «Ее прежний босс! Она вот его считала настоящим психом! А тут натис вам!» Даже сравнить не с чем. «Пошли!» — рявкнул наверху лом. «Значит, парни заняли позиции, и, по их мнению, вокруг минимум на 200 метров чисто». Народ потянулся вверх. Напряженный, взволнованный. Велес, на которого уже никто не смотрел, сейчас удовлетворенно кивнул. Такими они и должны теперь быть до самой своей смерти. Всегда на чеку, даже во сне. Иначе не проживут долго в этой убийственной среде. А если они не проживут достаточно долго, отработав артефактами хотя бы собственную стоимость, нафига они вообще нужны?» Все шло просто прекрасно. Тут Велес не удержался и снова тяжко вздохнул. Как раз когда за сталкерами двинулись оставшиеся бойцы. «Все идет хорошо. Скоро будет очень плохо». В жизни всегда так. Все лучшее стремится к худшему, а худшее, в свою очередь, стремится к еще более худшему. Закон мировой, вселенский. Сталкеры нестройной толпой замерли рядышком с открытым входом. Бойцы расположились вокруг и в основном держали на прицеле их, а не местность. Те, кто ушел в первой партии, местность была на их контроле. Сталкеров же держали на мушке на всякий случай, Страх и тот порог, что отделяет желаемые действия от его свершения в жизни, порой бывает непосильным для обычного человека. Сталкеры, в полной мере таковыми пока еще не ставшие, сейчас могут совершить какую-нибудь неприятную глупость. Кто знает, на что двинет их личный страх и комплексы. Сейчас, на этом пороге, с оружием в руках. Никто того не знает. Но если такое случится... Достаточно убить первого, у кого сдадут нервы, и если сделать это быстро, больше никто не допустит смертельные ошибки. Главное тут не допустить распространения паники и других опасных эмоциональных волнений, быстро устранив пациента ноль, поддавшегося их разрушительному действию первым. Если же упустить момент, позволить панике завладеть остальными людьми в толпе, то уже придется всех положить. чтоб самим в живых остаться. Но все обошлось. Сталкеры не выказывали приступов паники, равно как и приступов героизма. Все они ждали только одного — разрешения двинуть в глубину зоны. в глубь того мира, который, как верили они все, принесет им земной рай в виде целого дождя из денежных знаков. «Дорогие мои!» воскликнул Велес, когда народ был окружен цепью бойцов базы. Народ, тот сейчас жадно смотрел в противоположную сторону от смутно видневшейся на горизонте серой полосы кордона. Они уже были готовы не оглядываться назад, осталось сделать последний шаг, и никто не питал желания сделать этот шаг в обратном направлении, вернувшись в свое прошлое. Их желания, стремления уже были в глубине зоны. Лишь небольшая часть взглядов этих людей обратилась к боссу. Друзья сердечные, возвысив тон, рёк босс. Теперь уже почти все на него смотрят. В этот великий день вы отправитесь покорять дикие земли зоны. Вы, достойнейшие из людей планеты, в этот день вы впервые вступите в неравный бой с самой зоной. Он прочитал целую речь, очень пламенную. Говорил и о зоне, и о группировках, и о том, как ему трудно расставаться с ними, такими милыми и отзывчивыми людьми. Замучил даже бойцов своих. Но была одна странность. Большинство сталкеров его перестали слушать на середине длинной речи. Просто смотрели на странного бандита. Он говорил очень жарко, жестикулировал. Речь была полна эмоций. Глаза при этом бегали во все стороны, еще головой активно вертел. Этот процесс привлек внимание практически всех, тогда как пламенная речь тронула немногих. Вперед, сталкеры! Зона ждет вас! Сим закончил свою речь Велес и приглашающе взмахнул рукой, указывая в сторону примерно центра всего этого аномального безобразия. Сталкеры двинулись молча, толпой. Не оборачиваясь назад, постепенно толпа редела, рассеивалась на мелкие группки и одиночек. Скоро их пути разойдутся, а некоторые так и будут идти вместе, пока зона не сожрет их тела или души. — До скорой встречи! — Велес смотрел им вслед, стоя очень прямо и, высоко задрав руку вверх, махал платочком. походила на платок, но, похоже, это был просто оторванный от подкладки плаща кусок ткани. Даже мало знавшие его бойцы сейчас не удержались от улыбок. Кое-кто кусал бронированную перчатку, чтобы не заржать в голос. С одного из таких Велес снял наушник. Свой он найти не смог, когда собирался. Где-то потерял, а может, забыл из ящика с амуницией достать. Боец этот сейчас посмотрел на лицо шефа, И его смех резко оборвался. Парень немного даже посветлел лицом. Белые краски там появились. «Уходим! Все!» Велес полтоядно ощерился. «У нас гости!» И первым спустился вниз, на базу. Там, у лестницы, он и ждал.